Ян Нейман. Город теней. Читает Егор Браун. Пролог. Я не понимаю, почему мы должны ехать в этот отпуск, проводить дни в маленьком доме на колёсах без уединения и комфорта. Почему я не могу просто остаться дома? Если у вас проблемы, то запишитесь к семейному психологу, а не терроризируйте остальных, нахмурившись, сказала Кейт. О'кей, ты не будь такой занудой. Как только мы планируем что-то за пределами города, ты так дуешься, но как только появляется анонс игровой выставки за пределами штата, так сразу месяц рассказываешь, как круто было бы посетить Калифорнию, полюбоваться красотами, заехав в одно место на денёк. Смена обстановки хорошо скажется на всех нас, сказала Мэри, повернувшись к Кейт. Джек, который был снаружи и загружал домик на колёсах, подслушал их разговор и вмешался. Гед, перестань дуться. Это будет настоящее приключение. Мы увидим новые достопримечательности, попробуем новые блюда и познакомимся с новой культурой. Уверен, если бы там проходила анонс очередных гаджетов или игр, ты уже стояла бы над ними с вопросом: "Ну что вы так долго? Ехать пора". Возможно, ты даже найдёшь что-то новое для себя. Это другое. Вы мне предлагаете сидеть и смотреть на бесконечные поля, тогда как до Калифорнии рукой подать. Вы меня тащите в другую страну, сказала Кейт. Зануда, сказала Мэри с лёгкой улыбкой, но не переставая думать и переживать о деталях поездки. Я не могу дождаться, когда увижу океан и отправлюсь в поход в горы, взволнованно вскрикнула Джулия, которая до этого спокойно прислушивалась к разговору. Мэри улыбнулась, видя, что по крайней мере одна из её дочерей заинтересована поездкой. Мы обязательно остановимся и посмотрим все красивые достопримечательности по пути в Мексику. Это будет приключение на всю жизнь. Кейт закатила глаза и вздохнула, но ничего не сказала, продолжая листать брошюру с указанием мест их назначения. Нам нужно убедиться, что у нас есть всё для поездки, сказал Джек, глядя на Мэри. Семья продолжала болтать и готовиться к поездке. Мэри и Джулия были взволнованы в то время, как Джек старался сохранять оптимизм, а Кейт оставалась неуверенной. Пришло время отправляться. На тот момент они не подозревали, что их отпуск не будет таким беззаботным, каким он мог показаться на первый взгляд.